Топа, тихо, и смотрит прямо в глаза, и страшно, потому что узнает, такой точно, всю-всю правду узнает, не нужно было сюда приходить, не нужно, ну как не пойти, если Мишка сказал, и добавил, что если она финтить вздумает, то будет плохо, уже плохо, Ребры болят и синяки не сходят. Обычно быстро исчезают, на следующий день почти, и не болят, а еще через 2-3 и совсем нет их. А тут дышать больно. Это он из-за завещания разозлился, вчера не дослушал даже, налетел, а сегодня сам синяки замазывать помогал, даже извинился. О каком деле идет речь? Спросил сыщик, и внутри все оборвалось. Мамочки, нельзя правду говорить, и соврать она не сумеет. Как врать, когда он прямо в глаза глядит, а у самого серые, строгие, как у отца. Отец умер давно, до того, как появился секрет, о котором нельзя рассказывать. Не стоит волноваться, чуть мягче произнес сыщик. Танечка, дело ведь старое. Она кивнула. Старое, очень старое и очень плохое. Уголовное? Кто ж знал, что этот урод сдохнет? Кто знал? Я ж не хотел, малая. Не хотел его, случайно вышло. А врезал разок, а он я слабак. Теперь точно искать будут, посадят. Слышь, малая, меня посадят, а тебя, дуру, в дом. — И вы проходили свидетелем неприятные воспоминания? — Ты там тоже сдохнешь, ты ж слабачка, ты ж сдачи дать не сумеешь, загнешься от голода или скурвишься. Чего ревешь? Думаешь, мне на зону охота? Нет, малая неохота, поэтому сейчас договоримся. Ты помогаешь мне, я тебе. Сестра и брат должны помогать друг другу, так папка велел. Ради него, малая, говори, что я сегодня дома был, а я тебе щенка куплю. Ты ж хотела щенка, сама выберешь какого, только сначала пусть дело закроют. Ничего, малая, закроют, прорвемся, ты и я.